Принужденный после отъезда поляков довольствоваться обществом своих соотечественников, Салтыков был в отчаянии и чувствовал себя чужим у родного очага. Он скучал в Москве, где замечал лишь глупцов и не находил с кем поговорить. Он читал только польские книги и дошел до того, что молился предпочтительно перед польскими образами. Он кончил тем, что обе религии смешались у него, выродившись в скептицизм. В начале восстания Салтыков и его приверженцы предложили боярам обратиться к Сигизмунду с просьбой безотлагательно прислать Владислава с возванием зачинщикам восстания, чтобы они соблюдали мир но они хотели, чтобы В.В. Голицын, Филарет и другие непримиримые члены Великого посольства в то же время получили приказ во всем покориться воле короля. Бояре охотно согласились на эту Макиавеллиеву комбинацию. Если верить летописи, они даже открыто просили у патриарха благословения – на присягу, которую окончательно решили принести Сигизмунду. Гермоген с негодованием воспротивился им и отказался. Как и оба Трубецких, он заявлял о том же, что готов признать Владислава, если тот примет православие. «Патриарх будет тогда вместе со всем духовенством у ног его» но он не благословит приверженцев государя-еретика и сам будет проповедовать восстание для защиты истинной веры. Когда дело коснулось веры, патриарх проявил, наконец, твердость, которая раньше в нем не замечалась. Летописцы говорят о бурной сцене, разыгравшейся в это время между Султыковым и престарелым священнослужителем, во время которой один схватился за кинжал, а другой поднял свой пастырский крест. Задуманные послания были отправлены без патриаршей подписи, и с тех пор Гермоген стал олицетворением дела национальной независимости. Уже дряхлый, полуслепой, вскоре лишенный поляками всяких сношений с внешним миром, он не мог принять деятельного участия в организации восстания. Со внешним миром он сообщался сначала с большим трудом письменно, а потом, когда надзор за ним сделался более строгим, через устных послов. Религиозное чувство, вдохновлявшее восстание, было, однако, причиной того, что сам бунт стали приписывать по чину священного старца. Летописец новой повести, придал ему черты эпического героя. Гермоген — единственный твердый оплот истинной веры и национальных интересов, отождествленных с нею. Как безоружный великан, он силою только слова двигает народные полчища и сокрушает бесчисленных врагов Святой Руси. Как несокрушимый столб, он поддерживает все государство. Как твердый алмаз, он противостоит всем ударам. Другой летописец доходит до того, что приписывает ему дар пророчества. Патриарх, мученик, апостол, и он проповедует священную войну. Поляки, под напором налетевшего на них вихря, сами способствовали созданию этой благочестивой легенды, возлагая на своего пленника самую тяжелую ответственность за события и усугубляя строгость обращения с ним. Разразившаяся буря угрожала, однако, не одним полякам. Восстание было направлено в равной мере и против московской аристократии, вступившей в сделку с Сигизмундом. Таким образом, против поляков выступили те же люди, которые вместе с поляками выступали против Шуйского. Это была в ином виде, но опять-таки, революция. Течение ее, временно прекратившееся, возобновилось и увлекло все те же элементы. Она выдвигала те же интересы и возбуждала те же страсти. Как и раньше, Главный очаг ее находился не в Москве. Поляки почти с согласия бояр держали столицу в железных тисках. При первых тревожных признаках Гансевский начал удалять из Москвы стрельцов, назначая им стоянки в окраинных кварталах. Немного спустя он стянул к Москве все занимавшие областные гарнизоны польские отряды, заменив их оставшимися в его распоряжении московскими войсками. В то же время он принимал энергичные меры для разоружения обывателей Москвы. Жителям было запрещено носить сабли, отнимали топоры даже у плотников. Дошло до того, что запретили продажу колотых дров, так как к могли быть пущены в ход, как оружие. Но от этого только сильнее... Разразилась буря в областях.